Усов выхватил из кармана пахнущий духами платок и торопливо стал протирать приемник пулемета. «Платочком, товарищ лейтенант, тут не спасешься!» Бражников дернул пряжку поясного ремня и, расстегнув его вместе с подсумками, бросил себя под ноги. В одно мгновение он стащил через голову гимнастерку и с треском разорвал нижнюю рубашку надвое. «Разрешите, товарищ лейтенант!» сжимая в руке белые ленты полотна, проговорил Бражников. Усов, комкая в кулаке носовой платок, встал сбоку и с волнением следил за ловкими движениями рук сержанта. Глядя на его сильное, мускулистое, тронутое загаром тело, Виктор почувствовал, что рядом с этим богатырем он сам становится сильней. Обернувшись, лейтенант увидел, что Владимиров тоже рвал рубаху и бросал белые клочья товарищам. Сорока, вытянув забинтованную ногу, протирал затвор ручного пулемета. Потом начал менять ствол. Несколько раз начальник заставы отсылал Сороку в укрытие, но он снова появлялся то в первой, то во второй траншее. Усову захотелось самому сбросить с плеч гимнастерку, освежить тело прохладным ветерком. Хотелось сказать людям какие-то значительные слова — Но его окликнули вернувшиеся из разведки Юдичев и кононенко. Они сообщили, что на правом фланге против второй траншеи во впадине Августовского канала накапливается противник. Южнее застава в лес втягивается кавалерия. Предположение, что фашисты намереваются форсировать канал и зайти в тыл, оправдывалось. Усов подошел к телефону и, опустившись на корточки, Взял у связиста трубку и сообщил обстановку коменданту, а затем позвонил Шарипову. Не выпуская из рук трубки, крикнул «Сержант Бражников, ко мне!». Подтянув поясной ремень и вытирая на ходу руки тряпкой, Бражников подошел к начальнику заставы. «Присядь», — сказал Усов, протягивая сержанту Папиросу. «Видел я, как ты фашистскую кавалерию сразил». «Надеюсь, больше пулемет не заест?» «Теперь надо снова ждать появления конницы. Возьмите с румянцевым ручной пулемет, захватите побольше патронов и дисков и сядьте в засаду. Выдвиньтесь ползком в учебный окоп. Знаете, в соснах». «Сам отрывал, товарищ лейтенант», — ответил Бражников. «Тем лучше. Займите окоп, и как только фашисты начнут переправляться через канал», «Расстреливайте их в упор!» «Мы поддержим, и пушки подполковника Рубцова тоже ударят!» Усов задумался и, медленно подняв на Бражникова воспаленные глаза, добавил «Отход — две красные ракеты с командного пункта. Задача ясна?» Бражников ответить не успел. В руке начальника заставы протяжно запела телефонная трубка. Усов приложил ее к уху. «Слушаю, товарищ комендант». «Есть? Есть!» — отрывисто говорил он. Лицо его становилось всё суровее. Остро поблескивали глаза с выражением гордой и жгучей радости. «По радио выступает нарком иностранных дел», — крикнул Усов, притихшим пограничникам. Стоявшие неподалеку подходили поближе и напряженно прислушивались. «Всех, кроме наблюдателей, ко мне», — передавая связисту трубку, — приказал Усов но тут же, о чем-то вспомнив, решительно добавил. Нет, собирать не нужно. Пусть все, кто меня слышит, коротко расскажут своим товарищам. Сейчас от имени Центрального комитета нашей Коммунистической партии и Советского правительства по радио сообщили советскому народу, что сегодня в 4 часа утра фашистские войска вероломно напали на нашу Родину. По всей линии государственной границы От Баренцева до Черного моря на протяжении трех тысяч километров на всех постах и заставах пограничники грудью встретили врага, героически защищая священные границы нашей Родины. Красной армии отдан боевой приказ дать жестокий отпор фашистским захватчикам. Нам выпала великая честь первыми ударить по врагу, и мы будем бить его до последнего патрона, Ни на шаг не отступим от границы. Передайте слова из Москвы. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».